Глава двенадцатая Честно говоря, приглашение в столицу империи я поначалу воспринял в штыки. У меня дома дел не в проворот, ведь я открыл сразу множество проектов. Но потом подумал, что там все равно есть пара интересных дел, и я могу это время провести с пользой. Да и повод был, скажем так, близким мне по духу. Поддержать Истов — дело полезное. Нужно проявить уважение, придя на прием, устроенный в нашу честь. Мотнуться туда-сюда и заодно порешать дела будет грамотно и по-взрослому. Вот только надо что-то делать со способами доставки. Мои «Валькирии» быстрые и защищенные, но, во-первых, кроме пилота, там есть всего одно место, а, во-вторых, даже если подвесить дополнительные баки вместо ракет, заправки по пути в столицу все равно нужна. В-третьих... «Расходовать ценный моторесурс уникального истребителя на простые покатушки мне совсем не хотелось». Примерно такие же мысли разделял временно исполняющий командира военно-воздушных сил рода галактионов Жора Пожарский. «Нет, он всегда был готов полетать, но с моими выводами согласился. К этому времени три отставника уже выглядели как крепкие 50-летние мужчины. Андросов обещал, что будет еще лучше». На реабилитации находился еще один десяток хороших боевых пилотов, которых подтянул Георгий и офицеры в качестве усиления. Тут тоже палка о двух концах. Пока что они были на энтузиазме и благодарны за медицинское восстановление, но через некоторое время возникнет вопрос об их содержании. Да, возможно, и не возникнет у них, как-никак пенсия осталась, да и вообще они были за идею, но это мой принцип. Мои люди должны получать достаточные деньги, чтобы нормально функционировали они и их семьи. В этом смысле, как я говорил, мне близка японская модель. И я собирался сделать то же самое. У меня, конечно, не было возможности японского императора удовлетворить любую прихоть своих людей, но, по крайней мере, я к этому стремился. Так вот, 14 человек закрывали все мои потребности на данный момент, исходя из имеющихся бортов, а именно 12 валькирий, один ворованный китайский истребитель Солджен-27 и один многоцелевой летательный аппарат вертикального взлета и посадки «Чёрный коршун». В принципе, китайца можно было использовать для доставки. Как объяснили мне мои знающие летуны, когда машины действуют в группе, очень важно, чтобы тактико-технические характеристики всех совпадали. Китайца никак не вписывался в красивые и пафосные ряды «Валькирии» Не говоря уже о коршине который, в принципе, благодаря своему вертикальному взлету и посадке, больше относился к поддержке гвардии. У меня в мыслях было отдать его гвардии, у которой тоже свои военно-воздушные силы. Но учитывая, что там были исключительно две дюжины транспортных катранов, то и требований к их летчикам меньше. Фактически, их обязанности исполняли многозадачные отставные спецназеры. А ведь есть еще боевые вертолеты есть стратегические бомбардировщики, и, мать их, есть дирижабли, типа моего Коруса, которому я придумал название. Теперь это Анна Галактионова. Так совпало последний защитник верности, отдавшая свою жизнь на благорода и одновременно моя нынешняя жена. Моя Аня одобрила. ее героическую тёзку с почестями похоронили на родовом кладбище в Галактионовке, поставив шикарный надгробный камень с выгравированной на нем надписью «С любовью к роду и преданностью к империи Анна Галактионова, хранитель истории рода и вечный командир верности. Крепость навсегда наша. Спи спокойно, сестра». Да, я сказал, что звание командира у верности сейчас и навечно будет принадлежать именно Анне. Сейчас у крепости есть только комендант. В общем, дирижабль назван. Остался экипаж. Его тоже надо набрать. Собственно, Доброхотов пока абсолютно безвозмездно, то есть даром, давал мне свои транспортники. Но я понимал, что это ровно до того момента, пока он считает меня полезным для себя, для Империи и Императора. Надо бы прикупить что-то похожее, но в условиях эпицентра им придется делать нехилый круг, чтобы избавиться от опасности. В общем, чем старше становится ребенок, тем дороже у него игрушки, и тем сложнее ими всеми управлять. Именно с этими мыслями я шел на посадку на Валькирии на аэродром Петербурга. Уже на взлетной полосе меня встретили представители сыновей Всеволода, которым была поставлена задача строго-настрого беречь мою ласточку. И нет, дело не только во всяких враждебных мне элементах, если кто-то захочет уничтожить ценную мне вещь. Тут дело было в обычной имперской разведке — которым явно хотелось бы потрогать, а, возможно, и кое-что открутить с уникального изобретения Северного Королевства. Так вот, я как бы был против всех этих манипуляций. Сам Севолод встретил меня лично и усадил в бронированный «Тигр», который отвез нас в квартал истребителей, попутно вводя меня в курс дела. Дела шли хорошо. Доброхотов, Морозов, Андросов и Долгоруков выполнили свои обещания — И открыли свои магазины, обеспечив при этом их охраной. Посмотрев на них, начали подтягиваться новые и возвращаться старые коммерсанты, которые вели там торговлю. Было несколько, как уразился Авсиолот, недоразумений, но они не справились. Массовой атаки после того, что учудил здесь Бурбулис, больше не было. И можно было сказать, что, как бизнес-проект, он развивается вполне неплохо. Но немного соврал. Анна перед вылетом предоставила мне всю статистику. Получается, что со всеми льготами, которые мы дали новым арендаторам на время раскручивания, фактически вся их плата выходила на оплату подразделения сынов всеволда Хотя ноль — это не минус. Но Анна такое положение дел не устраивала. В принципе, по здравому размышлению я понял, что меня тоже. «Всеволода, у меня один вопрос. Все, что ты говоришь, ясно и понятно». Я вполне доволен нашим сотрудничеством. Но ты ж понимаешь, что такой ценный актив, как портал истребителей в столице Империи, нужно охранять собственными силами. Нет-нет, — прервал я его, увидев, что он собирается открыть рот. Дай мне закончить. Качество вашей работы меня полностью устраивает. Тут дело в двух вещах. Я привык говорить прямо. Так вот, первое. Вы слишком дорого мне обходитесь. А второе. Я бы хотел, чтобы здесь работали люди, если не входящие в мой род то хотя бы подписавший вассальный договор со всеми отсюда вытекающими. Вот теперь можешь говорить». Севолод на секунду задумался и прокашившись, начал. «Нельзя сказать, что я не ждал такого разговора. Честно говоря, я сам хотел его инициировать. Я благодарен тебе за то, что ты поддержал нас вначале и даже не торговался, когда я озвучил тебе цену наших услуг». На такие деньги мы привыкли вести полноценные войны, рискуя собственными жизнями. А здесь всего-навсего нужно было гонять мелких бандусов. Но благодаря этому я смог решить какие свои проблемы, закрыть долги, выплатить компенсации семьям погибших, набрать новых ребят. Так что да, сыны Сеуда теперь готовы к выполнению настоящих боевых задач. Поэтому давай так договоримся. С этого момента ты мне ничего не должен. А и люди присматривают за кварталом еще в течение месяца, до того, как ты определишься с нашей заменой. Ну а затем мы расходимся довольны друг другом. Отходит? То есть никакой вассальной клятве речь не идет, — уточнил я, — чем вызвал у него широкую улыбку. При всем уважении, Александр, мы взрослые вольные люди, которые кое-что умеют. Получать меньшие деньги за спокойную службу, ну, возможно, я к этому приду через пару десятков лет. «Пока же я чувствую силу в себе и в своей команде заработать деньги кровью потом. Если будут конкретные предложения, мы обязательно рассмотрим тебя как заказчика вне очереди. Но будь готов заплатить хорошую цену». Тут улыбнулся и я. «Хорошо, вот. Спасибо за честность. И договорились. Через месяц можете полностью заниматься своими делами. Здесь уже будет кому за ними присмотреть. А сейчас, с твоего позволения, я пройду по магазинчикам. «Охрана требуется», — тут же уточнил он. «Да нет. Если я буду ходить по своим владениям с охраной, то что подумают обо мне люди?» Я хлопнул его по плечу. «На связи. Спасибо». Выйдя из машины и отойдя достаточно в сторону, я непроизвольно нахмурился. Честно говоря, я рассчитывал, что Всеволод согласится на полноценный вассальный контракт. Уговаривать его точно не буду, но это добавило мне головной боли. Исходя из текущих реалий, здесь постоянно должны находиться минимум около сотни гвардейцев, а то и больше, учитывая всю площадь рынка. А где их взять? Вот большой вопрос. За этот месяц придется кого-то делегировать из моего имения. Но это означало лишь то, что ребят нужно выдернуть из обучающего процесса, который больше был залаживанием отдельных групп, чем обучение чему-то новому. Но тем не менее. Моя чуйка подсказывала, что скоро на Востоке Империи будет жарко, и мне понадобятся любые люди. В принципе, я на секунду задумался. Можно постараться снизить градус напряжения вокруг квартала истребителей, ведь того, кто мутит воду, я прекрасно знаю в лицо. Но пока займусь небольшим шопингом. Честно говоря, меня откровенно порадовала реакция людей в магазинах. Все-таки знатные рода Империи умели воспитывать своих слуг администратор каждого магазина знал меня в лицо. Меня поили кофе, кормили тортиками, показывали новый товар. Я только успевал ставить пометки у себя в планшете. По-хорошему, сюда надо запустить на недельку волка, чтобы он, так сказать, посмотрел товар лицом. Мне кажется, через месяц-два здесь будут представлены все известные компании или рода империи, которые занимаются производством и изготовлением всякого смертоубийственного. Увидеть все в одном месте и разместить заказы, я думаю, хорошая идея. Тем более многие говорили, что для самого молодого Абсолютной Империи и владельца квартала обязательно предоставят скидку. Этим тоже надо будет воспользоваться. Я шел и с удовольствием жевал десятое эскимо за день, запивая кружкой горячего кофе. Где-то рядом, в тени, я слышал довольное причмокивание шнырьки, когда вдруг меня заинтересовал один из магазинов. Среди всех окружающих вывесок смотрелся он довольно странно. Слева была оптика Корнеевых, справа — броня Салимановых, а на вывеске магазина посредине было написано «Картошка Дорничева». В больших витринах, что характерно, горою была навалена обыкновенная на вид картошка. Я остановился и задумчиво почесал затылок. «Господин Галактионов!» — окликнули меня сзади. Я увидел, как ко мне подбежал молодой мужчина. Это был администратор из магазина Долгорукова. «Вот возьмите», — протянул он мне бумажный буклет. «На сайте еще нету, это новейшие разработки. Я должил князю, что вы посещали магазин, и он велел вам передать». А, спасибо», — сказал я. «Всего доброго, господин». Он развернулся, собираясь уйти, но я на секундочку задержал его. «Слушай, а кто такой Дорничев? И почему он здесь подает картошку?» Администратор с удивлением посмотрел на меня. Как это же князь Дорничев, глава известного рода, который владеет Сахалином!» «Хрена себе!» — удивился я. «Тогда вообще ничего не понятно. На хрена картошку с далекого Сахалина переть в Петербург?» «Но это же картошка Дорничева!» — недоуменно посмотрел на меня администратор. «И?» — подбодрил я его. «Ну, про нее все знают», — снова сказал администратор. «Совсем-совсем?» — «Все!» — уточнил я. «Во всем мире!» — изумленно посмотрел на меня администратор. «А, ну ладно». «Хорошо, спасибо», — махнул я рукой. Администратор удалился периодически странно на меня оглядываясь. «Значит, все знают, что это за картошка Дорничева?» «Пожалуй, прямо сейчас я в этот магазин заходить не буду. Кажется мне, что вот та красивая пирамидка картошки на витрине только что подмигнула. Ну нахер. Может, я кофе перепил?» «Ладно, познакомлюсь с этим загадочным аристократом как-нибудь позже, тем более мы совсем рядом живем. А я пошел дальше, по привычным глазу магазинам оружия, брони, артефактам и прочему. Приятно отдохнул в хорошей гостинице, а утром меня разбудил звонок телефона, где было сказано, что для меня подан автомобиль. Нарядный водила в черном фраке, который стоил, вероятно, в несколько раз больше моего костюма, приветливо открыл заднюю дверь. Я уселся внутрь и обнаружил сидящую напротив в лимузине миловидную девушку в строгом брючном костюмчике. Во всем образе, откачала только блузка, ну или точнее размер груди, так как именно грудь явно пыталась выскочить наружу. «Э, -э, -э, э, начал я разговор. Доброе утро, господин Галактионов. Меня зовут Эльвира. Я буду вашим ассистентом на время торжества. <развит> Здравствуй, Эльвира, качнула головой. А для чего мне нужен ассистент? Вопрос мой, видимо, прозвучал невежливо, но девушка и глазом не моргнула, а дежурная улыбка даже не дрогнула. На случай «Если вам понадобится все что угодно, это традиция. Каждому герою-истребителю положено на время бала помощница. Но если я вам не подхожу, то мы сможем решить этот вопрос вот здесь». Она достала планшет. «Вы можете посмотреть нашу базу данных, и по прибытию во дворец вас встретит та, которая вам подойдет, Ну или тот, кто вам понравится». «Нафиг», — сказал я. «Ты подойдешь. «Что мне нужно знать об этом мероприятии?» Сначала с приветственным словом выступит императрица. Потом речь будет держать руководитель службы истребителей монстров империи. Далее, собственно, будут вручаться подарки сотни лучших истребителей империи. — Ага. А потом все пойдут бухать, — уточнил я. — Ну, можно сказать и так, — весело засмеялась девушка над моей шуткой. — Потом будет банкет, который перерастет в бал. Кстати, если вы не против, то там вас будет ждать смокинг для бала. «Не то чтобы я не против, но это обязательно». «Такие правила», — скрила милая личка Эльвира. «Не волнуйтесь, размер мы уже знаем, будет сидеть как влитой». Я хотел уточнить, откуда они узнали мой размер, но потом махнула рукой. Не мое это дело. Ну, банкет, бал — это хорошо. «А вот это перечень предложенных вам встреч». Она протянула мне еще раз планшет. Я задумчиво полистал страницы, но они, сука, никак не заканчивались. Ты же сколько миллионов лет мне здесь придется находиться, чтобы со всеми этими людьми встретиться. Не волнуйтесь, вы можете отметить галочкой, с кем вы хотите встречаться, а с кем нет. И там же бегунком поставить желаемое время встречи. Это все добровольно, кроме одной из них. — Одной из них? — нахмурился я. — Да, личная аудиенция у императрицы, длительностью 15 минут. — Ага. — задумался я. — А ничего, что половину этих фамилий я слышу в первый раз? — Ну, я могу дать вам краткую сводку по каждому из них. — Не, не надо. Всех вычеркнуть. — В смысле вычеркнуть? — удивилась моя помощница. — Ни с кем я не собираюсь встречаться. — Но... — растерянно начала она. — Я этим что-то нарушаю? — Нет, но тут в списке есть очень благородные рода, встречи с которыми, возможно, пойдут вам на пользу. — Да? — я задумчиво почесал голову. «Может, не нужно рубить так с плеча?» «А знаешь что?» — меня посетило озарение. «Отправка от моей супруги. Пускай она назначит мне встречи. Адрес сказать?» «Спасибо, я знаю. Вот и умничка». За всеми этими разговорами мы прибыли к императорскому дворцу, где машина высадила нас на ковровой дорожке. Я пошел вперед к двери под ослепительные фотоспышки и коммон журналистов. Кажется, они хотели поговорить со мной но только мне с ними говорить не хотелось. Мы зашли в большой зал, и Эльвира подсветилась. «Ваше место вот здесь, в первом ряду», — показала она мне рукой. «Я там не хочу сидеть. Пожалуй, я уже нашел себе место». «Но регламент», — засуетилась Эльвира. «Чёрт, регламент! Простите, извините», — обратился я к людям, проталкиваясь в другую сторону. В третьем ряду в гордом одиночестве сидела Екатерина Андросова, и вокруг нее было... — Несколько пустых мест. — Здорово, подруга! — улыбнулся я, бухаясь рядом. — Привет! — искренне улыбнулась девушка и невольно оглянулась. — Ты как всегда. Смотри, сейчас у народа челюсти попадают. — Не, а что они тебе за изоляцию устроили? — Не гожит до имперского истребителя первого класса. — Ну... — улыбнулась Катя. — Ты же знаешь, что прикосновение к истребителю первого класса может убить. И они хорошо это знают. — кивнула она на народ. — Который немножко отошел после легкого шока, и теперь все вокруг стали о чем-то перешептываться. Уверен, что слухи о нашем контакте с Андросовой уже известны народу. Но, как гласит старая русская пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому на виду у всех я взял ее за руку и легонько поцеловал пальцы. Не бойся, я с тобой, проговорил я, чем вызвал у Кати истеричный смех. «Ты не можешь жить без того, чтобы всех не потролить? «Могу», — абсолютно серьезно сказал я. «Чтобы всех не троллить, могу. Но вот некоторых особо одаренных я просто обязан подколоть. Кстати, кто тут у нас? Ознакомишь меня с местным бомондом?» Кстати, это слово, такое «троллить», я услышал от Анны и не мог понять, почему она к нашему разговору приплела жирных троллей. А когда спросил, то она сказала, что я слишком стар для этого всего. Это молодежные слова. Я запомнил, но все равно, когда слышу его, сразу вспоминаю наших троллей. Катя улыбнулась, видно было, что ей приятно мое внимание, и с энтузиазмом начала рассказывать обо всех присутствующих. Здесь присутствовали интересные люди, ну, кроме сотни истребителей, которым сегодня будет вручено именное оружие. Также были представители самых сильных родов империи, а еще делегации некоторых дружественных империй стран. Китайцев и монголов в Ясенпене не было. Хотя, коронатовец, он сидит и смотрит на меня с недовольным хлебалом. Если он думает, что я отдам ему дирижабль, то хрен там. Нечего было моих ребят в каталажку сажать. Это они еще легко отделались. «А вон там индусы, что ли?» — махнул я на нарядно разодетых людей в странных головных уборах. «Индусы!» — внезапно у Кати испортилось настроение. «А этот чернявенький, почему меня так и дырявит взглядом? Если бы взгляд убивал, я думаю, во мне была бы уже дырка». «Не обращай внимания, Саша, это политика». «В смысле политика?» — не отставал я. «Я не припомню, чтобы что-то сделал индусам. Вообще удивительно, что они из своей страны сюда выбрались. Нечастые гости во внешнем мире». «Да не в тебе дело, Саня», — с какой-то досадой сказала Екатерина. «Не всегда дело в тебе, на этот раз дело во мне». Вот как? Расскажи-ка. Не буду. Я легонько ткнула ее локтем в бок. Расскажи, расскажи. Саша, возмутилась княжная. что ты делаешь? Я же ответку могу. Ну давай, еще подеремся на публику, глядишь, завтра в новости попадем, перебил я ее. Катя снова улыбнулась. Ты неисправим. Но рассказывать не буду. Ладно, судя по косому взгляду чернего, я и так скоро узнаю. В общем, через некоторое время началась торжественная часть. Императрица прочитала заученную речь о том, как важны истребители монстров для человечества в целом и для империи в частности. И как она горда узнать, что среди подданных ее империи находятся сильные, смелые люди, посвятившие всю свою жизнь борьбе с монстрами. А затем добавила, что империя всегда поддержит героев, посильно поможет, чем сможет. Потом поднялся князь Потёмкин и пробуднил что-то монотонное и торжественное странно что его еще не сняли учитывая какой бардак он устроил в африке но императрица виднее рулев далеко а архии особого влияния на императрицу не имеет возможно я бы мог с ней поговорить но зачем еще предложит мне встать на его место от лиза всего можно ожидать потом началось торжественное вручение мне было скучно и не очень интересно смотреть на это оружие потому что я все уже видел в японии Единственный забавный момент, как все разбегались в сторону, когда Катерина пошла за тонким стилетом, который светился белым светом. Я еще хмыкнул, удивившись. Подарить освещенное оружие невольной последовательнице темной богини? Но Катя взяла его в руки и довольно улыбнулась. В конце концов, продать может. Или браться отдать, пока тут окончательно не почернел. С другой стороны, кто же ему отдаст? Последним пригласили меня. Я видел, как испортилось настроение у императрицы. Я шел улыбаясь, и сотни глаз следили за мной неотрывно. На сцену только что вынесли здоровенный ящик, похожий на гроб, который тащили четыре человека. А еще я видел ехидную улыбку главы истов Похоже, в отличие от императрицы, ему паралла шутка. — Господин Галактионов, на минуточку! — подозвала меня императрица к небольшому походному трону, на котором сидела. Я подошел, поклонился, и она тихо начала. «Саша, не сочти за издевательство. Румянцев начудил. Я узнала об этом в последний момент, и что-либо менять было поздно. Так что, если хочешь, мы просто компенсируем тебе его стоимость, либо купим аналог за эти деньги. Честно говоря, думала, что 10 миллионов я потрачу на что-то полезное для тебя. И хоть немного порадую». «А если я возьму деньги, куда вы оружие денете?» «Не знаю». Пожала плечами Елизавета. Бросим на склад, будет там пылиться до лучших времен. Спасибо, моя императрица. Но нет, это отличное оружие. Оно мне очень подходит. Я вам благодарен. Глаза Елизаветы расширились от изумления, а потом еще больше, когда я, отходя, с легким поклоном добавил: И стоит оно гораздо больше десяти миллионов. Истребитель монстров барон Галактионов, самый молодой абсолют в империи и в мире, бухтел Потемкин бросая на меня саркастические взгляды. «В качестве подарка от императрицы мы вручаем вам молот утреннего рассвета». Он наклонился и откинул крышку. «Извините, господин Галактионов, но взять вам придется его самому. Или мне позвать слуг, чтобы транспортировали, куда скажете?» «Пустой, князь. Я сам справлюсь». Напитав руку силой, я схватился за такое тонкое для такого огромного навершие древка и рывком выдернул его из ящика. Японцы отлично знали свое дело. Древко было тонким под руку, но выдержит что угодно. Если бы не подстава с тяжестью и размерами, это было бы действительно хорошее оружие. Для обычного человека, конечно. Для меня же оно — отличное оружие. Я несколько раз взмахнул молотом над головой, все время ускоряясь. Сидящие в дальних рядах благородные, напитав доспехи, бросились в расцепную. Даже сильнейшие исты империи, которые сидели в передних рядах, по глазам было видно, что напряглись. В конце я изменил траекторию и подкинул его вверх, как жонглёр. Огромный молот взлетел. В этот раз ахнула даже императрица, ведь у меня над головой висела огромная, наверняка очень древняя и ценная люстра, в которой летело мое чудовищное оружие. Не долетев до нее считанные сантиметры, под влиянием силы тяжести, Он отправился вниз, где с самодовольной ухмылкой я его подхватил. Искусство не пропьешь. Демонстрация получилась эффектной. Закинул молот на плечо, я поклонился императрице и в развалочку пошел на свое место под гробовое умолчание всех присутствующих. А потом был банкет со всякой вкусной всячиной, перед которым меня все-таки заставили переодеться во фраг. Я оставил свой молоточек на хранение и пошел уничтожать местные деликатесы. Надо признать, повар у императорской семьи был отменный. После банкета был бал. Я даже несколько раз потанцевал. Ко мне подходили очень милые и смущающиеся женские создания всякого рода родовитости, скорее всего, подосланные своими отцами или братьями. Женщинам я отказать не мог, а уроки танцев от старого мака помню до сих пор. Еще будучи молодым дурачком, я постигал науку, как закадрить девушку под названием «Как обаять девушку настолько, чтобы она дала тебе на первом свидании?» Звучит поохотничьи и грубо, но вполне эффективно. Хотя из этого же урока я знал, что первое по эффективности — это берешь даму, закидываешь ее на плечо и тащишь к себе в пещеру. Точнее, я хотел сказать, он умер. Ну, или на сеновал. Но такое не всегда прокатывало, а вот танец — это было изыскано. В самый разгар веселья я хотел пригласить Андросову, чтобы поболтать с ней братья, И когда подходил, увидел странную сцену. Тот самый индус что-то кричал и выговаривал Катерине. Причем его, то ли слуги, то ли телохранители, стояли плотной толпой, не давая даже посмотреть, что там творится. Я услышал явно рассерженный голос Кати и подошел к ним. «Извините, но не нужно тревожить нашего господина», выразительно сказал один здоровенный лоб в челме, презрительно сложив руки на груди. «Да ладно», — сказал я я все всё-таки хотел бы пройти». «Не положено», — сказал второй, стоящий рядом. Они были выше меня на полголовы, но это не помешало мне схватить каждого из них за голову и долбануть одного об другого. Доспехи им не помогли, и они рухнули, как подкошенные. На шум обернулся бородатый молочек. «Какая тварь мешает мне разговаривать с этой строптивой сычкой?» — проговорил он рассерженно на своем языке. «К счастью или к несчастью, на этот диалект я знал немного». «С троптивой сучкой? Тварь!» — улыбнулся я и молниеносно схватил его за борду, подтянув к себе. «Выбирай выражение, клоун!» После чего я дернул его в сторону и придал ускорение пинком под зад. «Не стоит так говорить о моей будущей жене!» — повысил я голос, добавив ему силы. В зале почему-то воцарилась гробовая тишина. И даже оркестр замолк.